Да и послал за писарем. Счеты в деревне сводил староста. «Что ж тут было делать науке?» – рассуждал он в недоумении. И он воротился в свое уединение без груза знаний, которые бы могли дать направление вольно гуляющей в голове или праздно дремлющей мысли. Что ж он делал? Да все продолжал чертить узор собственной жизни. В ней он не без основания –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 или распространять и усиливать старое и тому подобное. Как и чем засевались поля при дедушке, какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нем. Впрочем, старик бывал очень доволен, если хороший урожай или возвышенная цена даст дохода больше прошлогоднего. Он называл его благословением Божьим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег».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 Каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия? Но смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова. Бури и волнения смиряются в душе. Голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно, к небу